Страница 278. Левон Константинович дал вам самую высокую аттестацию. Назвал сивуха имя одного из бывших клиентов страны Советов. Этот Левон Константинович не имеет прямого, да и косвенного отношения к сюжету, но, пожалуй, все же стоит о нем рассказать. Тем более, что сделать это очень просто. Достаточно заглянуть в дневник владельца фирмы страна Советов. Николасу по работе приходится встречаться с таким количеством необычных людей и любопытных ситуаций, что он взял себе за правило записывать все маломальски интересные случаи. Как знать, может быть, из этих правдивых историй когда-нибудь получится занятная книга социально-антропологического содержания. Про Левона Константиновича в дневнике Н. Фондорина можно прочесть следующее. Случай с банкиром. 14 октября 2004 года ко мне обратился господин x председатель правления небольшого но преуспевающего банка н все имена и названия организации в дневнике фандорина обозначены сокращениями так что если эти записи даже попадут в чужие руки приватность клиентов не будет нарушена про страну советов ему в свое время рассказывал сосо так звали фандоринского приятеля и бывшего компаньона ныне к сожалению уже покойного Дело у него было малоприятное, и к тому же нетерпящие огласки, поэтому обратиться в милицию он не пожелал, а его собственная служба безопасности оказалась бессильна. В доме Икс с некоторых пор загадочным образом стали пропадать драгоценности. Сначала кольцо с рубином, потом часы-бригет, потом орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени, еще некоторые предметы меньшей, но все равно значительной ценности. Доступ во внутренние покои имели всего пять человек. Дворецкий А, личный врач Б, массажистка С, горничная Д и официант Е. Все люди проверенные и постоянно живущие там же в загородной усадьбе Х. Банкир желал знать, кто из пятерых стал промышлять воровством, избавиться от этой паршивой овцы и вернуть себе похищенное, но при этом не привлекать внимания газет и, главное, не потерять остальных своих прислужников которых он, по его словам, ценил на вес золота. Я согласился провести у банкира два выходных дня, чтобы попытаться установить виновного. Поселившись в доме под видом тренера по теннису и бейсболу, я имел возможность ознакомиться с жизнью всего поместья. Оно огорожено высокой каменной стеной с многочисленными камерами видеонаблюдения и состоит из целого ансамбля построек. Тут и дом охраны, и дом обслуживающего персонала, и главный дом – Но самое большое сооружение — великолепный спортивный комплекс с колоннами, скульптурами и стеклянной крышей. Внутри бассейн, корт, тренажерный зал и даже площадка для бейсбольных тренировок. Всем этим роскошеством их пользуется один. То есть почти один. Дело в том, что когда он находится дома, его всюду сопровождает самка орангутанга по имени Сандра очень забавное существо, с чрезвычайно выразительными маленькими глазками, совершенно человечьими. Помимо престижа, иметь орангутанги — это круто, Сандра еще и выполняет при x роль телохранительницы. Во всяком случае, он уверял меня, что орангутанги, причем именно самки, весьма привязчивы и ни за что не дадут хозяина в обиду, а силы у этих обезьян больше, чем у медведя. В спортзале Сандра является полноправной участницей бейсбольных тренировок. Мячи банкиру подает специальная пушка, он отбивает их битой, а если пропускает, то мяч подхватывает Сандра безо всякой перчатки и очень ловко. Я полюбовался тем, как она это проделывает. Заодно показал Икс несколько технических приемов. Как говорится в старом советском фильме, когда деревья были большими, «помнят руки-то». И за уикенд нашел возможность, не вызывая подозрений, познакомиться с каждым из персонажей, которых я обозначил пятью первыми буквами алфавита. Не стану вдаваться в подробности, но все они показались мне людьми абсолютно порядочными. Теперь я лучше понимал недоумение Икс. Невозможно было представить, что кто-то из них занимается воровством. Честно говоря, сама миссия законспирированного Саглядата стала казаться мне несимпатичной. «О чем я и сообщил своему работодателю на исходе воскресного дня. Разговор происходил у него в кабинете. Я признал свое поражение, единственно лишь попросил банкира снять всякое подозрение с врача, дворецкого, массажистки, официанта и горничной, потому что я готов за каждого поручиться».